Глава 19. Просыпаюсь я внезапно, не понимаю, что меня разбудило. За окном всё ещё темно, в комнате тоже. Мглу рассеивает только полоска жёлтого света под дверью. Воспоминания о том, где я и с кем, приходят быстро, не принося с собой ни удивления, ни сожаления, ни отторжения. В диапазоне моих чувств только приятное волнение, которое стаи бабочек порхает в животе. Даниил Благов лежит рядом со мной, так близко, что я могу коснуться своими губами его подбородка, а стук его сердца вторит моему собственному. Он спит, положив одну руку под голову, а другой обнимает меня за талию поверх стёганого одеяла, в которое я укутана. Наверное, ему снится что-то очень хорошее. Потому что в этот миг его губы растянуты в лёгкой полуулыбке, от чего на щеке появилась ямочка. Моё дыхание становится чаще, сердце сладко ноет. Его жёсткие чёрные кудри в беспорядке торчат в разные стороны, а одна прядь живописно упала ему на лоб. От того, насколько сильно моё желание протянуть руку и коснуться этого своегольного локона, у меня даже чешется ладошка. Сейчас Даниил выглядит абсолютно безмятежно и даже как-то беззащитно. В плену у сна он не играет роли. Здесь нет ни беззаботного плейбоя, ни самоуверенного гордеца, ни искушённого любовника. Есть только он сам. Человек, который для меня всё ещё представляет самую большую загадку, но при этом вызывает неконтролируемое желание быть рядом, возможно, всегда. Его тёплое размеренное дыхание щекочет мне висок и щёку. В воображении я уже строю планы дальнейших встреч. В Москве, где угодно. Думаю о том, какая же всё-таки странная штука жизнь. Такая внезапная и порой непостижимая, что кто-то далёкий и чужой ещё вчера, сегодня может стать центром мироздания. Сонный дурман, прохлада комнаты, тепло одеяло и наши головы на одной подушке. Я практически ничего не знаю о Днили, но сейчас мне кажется, что нет человека во вселенной ближе. И всё это так естественно, так правильно. Словно по-другому не просто не должно, не может быть. Больше всего мне хочется закрыть глаза, заснуть в его объятиях и опоздать на самолёт. И чтобы метель занесла этот дом, сравняла его с белоснежным покровом, и мы были потеряны для всего мира. Но я понимаю, что это невозможно. Через полчаса прозвонит будильник. Будет прощание с комканной поцелуй, может быть, мои слёзы, и я вернусь в отель, где меня ждёт другой. Мысль о Саше болью отзывается в моём сердце, убийственной волной проходит по планам и мечтам. И несмотря на то, что мне отчаянно хочется остаться с даней, я понимаю, что это лишь отложит неизбежную встречу с реальностью. А она такова, что у меня по-прежнему есть отношения. который ещё только предстоит разорвать. Наши семьи находятся в состоянии необъявленной войны, а Даниил мне ничего не обещал. Сколько у него таких Мирославов в Москве? И что из того, что я придумала себе этой ночью, правда, а что лишь вымысел, который мне отчаянно хочется сделать настоящим? Сейчас я впервые чувствую страх за своё будущее. Может быть, для нас обоих будет лучше, если этот новогодний сон так и останется сном. Если мы вернёмся к нашей обычной жизни, а всё, что произошло между нами, успокоится где-то в укромном уголке памяти, мысли, мысли, мысли. Я отчаянно стараюсь не поддаваться эмоциям, но уже чувствую, что магия ночи уходит, не выдержав столкновения с утром. Она убегает неотвратимо, без остановки, всё ускоряя и ускоряя темп. В неконтролируемом порыве я протягиваю руку, но она зависает в нескольких сантиметрах, так и не коснувшись лица Данила. Зачем? Чтобы он проснулся, поцеловал меня? Я ведь уеду, рано или поздно это случится. Может быть, лучше рано, пока всё это не зашло так далеко, что станет уже слишком поздно? И если случится так, что когда-нибудь мы начнём строить что-то особенное, Пусть фундаментом этому будет честность, а не осколки чужих сердец и не сбывшихся ожиданий. Ведь у меня есть Саша, и я уже причинила ему боль, которую он ничем не заслужил. Я просто не должна сделать ему ещё больнее. Он заслуживает извинений, объяснений, честности с моей стороны. Как никогда ясно понимаю, что я не могу позволить себе Даниила. По крайней мере, прямо сейчас. Я опускаю руку. Осторожно выскальзываю из-под одеяла, стараясь не потревожить сон Дани, но задеваю стоящий рядом стул. Утреннюю тишину бодаражит глухой звук. Я замираю. Ресницы Дани дрожат, но так они не поднимаются. Он по-прежнему спит. Я быстро натягиваю на себя джинсы и свитер, стараясь быть максимально тихой. На столике у Дани начинает мигать телефон, предвестник будильника. Подхожу к тумбочке и отключаю его. Собираюсь уходить, но поддаюсь порыву и пишу на клочке фирменного бланка прачечной, который нахожу на столе, свой номер телефона. «Так будет лучше», — повторяю про себя как мантру. «Правильней», — и он будет знать, что я его жду. Я оборачиваюсь и с минуту просто стою и смотрю на спящего мужчину. На душе странно пусто. Сердце ноет, но бьется в привычном ритме. «Вижу ли я его сейчас в последний раз?» В гостинной я иду к камину и вытаскиваю из рамки фотографию Дани с родителями, ту самую, которую я изучала вчера. Надеюсь, он простит мне эту маленькую вольность, но я просто не могу уехать просто так, не забрав с собой ничего, кроме воспоминаний. Мне нужна хоть одна существенная деталь, доказательство, что всё это мне не приснилось. Уже в дверях я оборачиваюсь и обвожу взглядом гостиную. Почти ожидаю, что сейчас на лестнице появится Даня, но в доме тихо. Сжимаю пальцы в кулаки. Ну вот и всё, говорю сама себе и наконец ухожу совсем, тихонько прикрыв за собой дверь. По утреннему курорту я бреду в каком-то оцепенении, не замечая ничего вокруг, ощущая непривычное раздвоение чувств: всеобъемлющую тоску и пугающее счастье. И понимаю, я бы ни на что на свете не променяла эту ночь с Данилом. и я не чувствую сожаления. Не хочу изменить ни одной минуты, и в воспоминаниях упиваюсь каждой секундой подаренной им близости. Как бы ни сложилось будущее, этот последний день каникул навсегда останется самым счастливым в моей жизни.